тем известно, что истинно, только мираж. Как же сердцу прожить без целительных чаш? Примирись с тем, что есть. Не борись с тем, что будет. Не обманишь судьбу, и ей взятку не дашь.